Облако в штанах, тетраптих. Вашу мысль, мечтающую на размягченном мозгу, Как выжревший лакей на засаленной кушетке, будут дразнить об окровавленный сердца лоскут. Досота изъездиваюсь, нахальный и едкий. У меня в душе...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 В дряхлую спину хохочет ржут канделябры. Меня сейчас узнать не могли бы. Жилистая громадина стонет, корчится, Что может хотеться этакой глыбе. А глыбе многое хочется. Ведь для себя неважно и то, что бронзовый, И то, что сердце холодной железскую Ночью хочется звон свой.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 Ещё и ещё, уткнувшись дождю, лицом в его лицо рябоя Жду, обрызганный громом городского прибоя. Полночь с ножом мечас догнала-зарезала вон его. Упал двенадцатый час, как с плахи голова казнённого.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 Потом забегал взволнованный четкий. Теперь и он, и новые два Мечутся отчаянной чьеткой. Рухнула штукатурка в нижнем этаже. Нервы большие, маленькие, многие Скачут бешеное, и уже У нервов подкашиваются ноги. А ночь по комнате тинется и тинется. Из тины не вытянутся от тяжелевшему глазу. Двери вдруг залязгали. будто у гостиницы не попадает зуб на зуб.